«Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси. По крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление, но только не на престоле». Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание были виною того, что в нем развелись преимущественно те свойства – которые имеют такую цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сиборитства, которая любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с здоровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели, непредубежденные, но и непристрастные, выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников. В царе Алексея не было ничего боевого. Всего менее имел он охоты и способности двигаться вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно смирить, то есть отколотить неисправного или недобросовестного слугу. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования, восприимчивость и любознательность, помогли ему приобрести замечательную по тому времени начитанность не только в божественном, но и в мирском писании. Об нем говорили, что он навычен многим философским наукам, Дух времени, потребности минуты также будили мысль, задавали новые вопросы. Это возбуждение сказалось в литературных наклонностях царя Алексея. Он любил писать и писал много, больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Он пытался изложить историю своих военных походов, делал даже опыты в стихотворстве, сохранилось несколько написанных им строк которые могли казаться автору стихами. Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас задушевной грусти и просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей, но незаметно не тех смелых и бойких оборотов мысли, не той иронии, ничего, чем так обильное послание Грозного. У царя Алексея все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но вообще все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Автор, очевидно, человек порядка, а не идея и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи. Он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить спокойно в равновесии. Склад его ума и сердце с удивительной точностью отражался в его полной, даже тучной фигуре с низким лбом, белым лицом, обрамленным красивой бородой, с пухлыми румяными щеками, русыми волосами, с кроткими чертами лица и мягкими глазами.